«Осторожно!» – сказал Георгий и придержал Тину за локоть. Она рубко улыбнулась, стараясь не смотреть под ноги на движущуюся дорожку. «Надо же, какая глупость! Пролететь всю Евразию от края до края и укачаться на эскалаторе!» Осмотрелась. «Эти прозрачные тоннели, которыми опоясан аэропорт Шарль-де-Голь, выглядят совершенно нереально. Если бы Тина не бывала здесь два года назад, непременно решила бы, что это очередные глюки». Они передвигались, словно по внутренностям некоего огромного прозрачного существа. Наконец-то настоящий пол. Ура, земля! Прокат машин вон там, сказал Георгий, который совершенно свободно ориентировался в аэропорту. Он подвел Тину к рядам кресел. «Посиди здесь. Сейчас возьму машину и вернусь за тобой». Поспешно удалился. Тина осмотрелась, понимая, что выглядит диковато. Однако что она могла поделать? Пожалуй, больше всего удивляла, что их никто не встретил, и что о машине придется позаботиться самому Георгию, а не очередному незнакомцу. То ли Джин оказался слишком крепок, то ли, сказалось, усталость, но Тина как бы впала в анабиоз, она почти не отличала сон от реальности. Снилось ей, или же они действительно вышли в аэропорту Толмачева. Но где в Москве такой аэропорт? Да нет, Толмачева, это же в Новосибирске. И тут Тине впервые пришло в голову, что она имеет дело с мощной организацией, пожалуй, даже с преступной. Их встречал какой-то смешливый доходяга на побитых жигулях, Александр, так его звали, величал Тину мадам, а Георгия, сэр, впрочем, он в основном помалкивал, Только глаза частенько закатывал, то ли удивляясь людскому легкомыслию, то ли изумляясь, что сам вляпался в такой явный криминал. Александр повел своих подопечных в какую-то окраинную фотографию, всю засиженную мухами. Мухи, впрочем, не помешали обитавшему там полусонному толстяку сделать снимки Георгия и Тины и передать еще влажные фотки Александру. Затем все трое вновь погрузились в «Жигули» и помчали с город. Новосибирск оставил у Тины то же ощущение простора и несуразности, которое свойственно большинству сибирских и дальневосточных городов, кроме разве что Хабаровска и Владивостока. Впрочем, город она видела лишь мельком, по-прежнему пребывая в полусне. Оставив своих подопечных в машине, Александр выскочил и ринулся куда-то в проулок. Вернувшись, с горделивым видом показал пассажирам новенькие загранпаспорта. Тина покосилась на Георгия, но тот по-прежнему оставался невозмутимым, словно получать нелегально заграничные паспорта для него самое обычное дело. Мало того, в паспортах уже сверкала и переливалась всеми степенями защиты французская виза, что автоматически означало свободу передвижения почти по всем странам Европы, за исключением, пожалуй, Англии. Тина вглядывалась в цветастые пятнышко и не верила собственным глазам. Все верно, на три месяца. Они что, действительно, три месяца проведут за границей? Все происходящее, чем дальше, тем больше, напоминало сон. Вот только вопрос, надо ли поскорее проснуться, или уж лучше досматривать до конца? Ведь Явь опять может обернуться одиночеством и бегством в никуда от непостижимой жестокости Виталия. А сейчас, во сне, ей пока очень даже неплохо. Худо-бедно удается поесть и даже выпить любимого напитка – джина. Иногда поспать, поездить на машине, полетать на самолете, повидать незнакомые города, визу вон во Францию. Теперь, стало быть, не только города, но и страну другие посмотрят. Правда, она по-прежнему ощущает себя беглянкой. Однако ни одна все-таки бегает, в приятной компании. А откуда это странное ощущение, будто они с Георгием не только убегают, но и преследуют кого-то? Собственно говоря, оснований для таких выводов не было почти никаких, кроме двух-трех фраз Олега и Александра, что-то насчет сэн и какой-то встречи. Это название сэн сначала так и укололо Тину в сердце, укололо напоминанием об убийстве на холме Но потом она сообразила, что речь идет о городе-государстве, где-то на юго-западе Европы. Неужели и там придется побывать? Только вот интересно, они с Георгием так и будут играть молчанку? Он ужасно заботлив и предупредителен, однако без пояснений тени не обойтись. Все происходящее давно требовало объяснений, хотя и внезапно вспыхнувшей страстью здесь тоже вроде бы не пахло. Подумаешь, большое дело, спали в самолете голова к голове. Правда, Георгий иногда брал Тину за руку, легонько обнимал за плечи, но это все в процессе, так сказать, бытия, не ради проявления чувств, и не воспользовался дивными условиями в СВ. Нет, не то, чтобы Тина считала себя таким чудом красоты, ради которого мужчины должны совершать всяческие безумства, Но ведь они, эти безумства, уже совершаются. Вот в чем штука-то. Не может же суть происходящего крыться только в желании досадить злокозненному Виталию, вырвав у него добычу. Одно дело – спасти красавицу. И совсем другое – тащить ее через страны, границы, таможни, в конце концов. А таможню они прошли в том же Новосибирске. Этому предшествовал вояж в универмаг, где почти не глядя. Купили какие-то тряпки – как пояснил Георгий, для маскировки, чтобы не светиться с пустыми сумками. Барахла, впрочем, было немного, но кто везет в Париж наряды? Вот оттуда другое дело. Вопрос, будет ли для нее актуально это самое «оттуда», занимал Тину лишь секунду-другую. Гораздо больше ее интересовало другое. Придется ли им маскироваться в парижских магазинах? Внезапно, осознав, что размечталась, что уже видит себя на эскалаторах и в уютных залах универмага Самаритен, на худой конец в C&A она в очередной раз ужаснулась, как быстро сумела приноровиться к сложившейся, э, нет, обрушившейся на нее обстановке. Ужаснулась своему моральному и нравственному падению. Наконец они с Георгием покинули Боинг. совершавший рейс Шанхай-Новосибирск-Москва-Париж, и вновь навалилось мучительное ощущение нереальности происходящего. Она стояла на втором этаже аэропорта Шарль-де-Голь и покорно ждала, что теперь предложит ей судьба. Машиной, которую взял на прокат Георгий, оказался синенький скромный «Мерседес». Когда запела под колесами шоссе, Тина решила, что остановятся они уж непременно в отеле «Де Лувр» или в каком-нибудь «Рице». Однако, проехав площадь Бастилия, на которой, как известно, никакой Бастилии уже 200 лет как нет, парижане растащили на сувениры, они свернули в лабиринт улиц и вскоре припарковались перед трехзвездочным тихим отельчиком. Там, впрочем, оказалось довольно уютно. Увидев же в номере всего лишь одну кровать, Тина обрела даже некое подобие душевного спокойствия. Но устала, устала она от этой неопределенности. А кровать – это все-таки ответ на некоторые вопросы. Да и благодарность свою спасителю должна она выразить или нет. Однако ложе пока осталось невостребованным. Георгий попросил Тину переодеться и пригласил пообедать и погулять. Он оказался достаточно деликатным, не отправил ее в душ. Однако Тина сама до этого додумалась. Стоя в душной пластиковой кабиночке, она пялилась, как дура, сквозь запотевшие пупырчатые стенки, тщетно пытаясь разглядеть Георгия, который, казалось, сейчас войдет и встанет рядом с Тиной под теплый и, возможно, возбуждающий дождь. Да, все-таки возбуждающий. Тина торопливо закрутила воду и начала вытираться. Мелькнула мысль выйти, обернувшись в махровое полотенце, чтобы оно внезапно упало к ее ногам, открыв взволнованному Георгию, ну, и так далее. Она надела гостиничный махровый халат до самого пола и вышла, не в таком виде соблазнить даже сексуального маньяка. И правильно сделала. Георгий стоял у окна, засунув руки в карманы и с мрачным видом смотрел на Париж. Буркнул с легким паром и проследовал в душ, не удостоив Тину и взглядом. А ей, идиотке оказалось мало. Надев трусики и свой символический халатик, Тина тщательно подкрашивалась и причесывалась, ожидая, что сейчас утихнет плеск воды за стенкой, и Георгий войдет с махровым полотенцем на бедрах. А полотенце вдруг, рукав махрового гостиничного халата, высунулся из коридора, и дверь в комнату закрылась. Итак, Георгий выбрал себе в качестве гардеробной прихожую. Тина еще раз взглянула в зеркало и усмехнулась. Неужели ей совсем не стыдно? На плечиках висел светло-серый хабаровский костюмчик, уже отглаженный. Господи, какой сервис! Она вдруг возненавидела этот костюм, а еще больше тот, другой, в котором сейчас появится Георгий, появится с высокомерным выражением. Готова, мол, можем идти. И, конечно, опять не скажет, куда, зачем и почему. И Тина опять потащится за ним, как пришитая. Если же ему вдруг взбредет в голову немедленно, прямо от моста Неф, погрузиться на подводную лодку и отправиться на Северный полюс, а оттуда без передышки на Южный, она последует за ним с той же покорностью. Однако сколько же продлится ее такое послушание? Не пора ли, наконец, спросить у этого странного человека, спросить напрямик, что все это значит? Почему он спас ей жизнь? Тина с такой яростью принялась вдевать в уши тяжелые золотые серьги, что укололось острым замочком. Вот именно почему он явился из ниоткуда, явился в ту самую минуту, когда казалось, что Тине приходит конец и настает таки время ответить за те смерти, которые случились по ее вине, пусть и вопреки ее воле. Он просто возник и вернул Тину к жизни, не спросив у нее разрешения. Вот грех-то, а? Разве не оскорбительно, что она оказалась не центром Вселенной, а так мимолетным осколочком астероида, чье беспорядочное движение на миг пересекло с орбитой настоящей планеты и подчинилось ее притяжению. А ты взгляни на ситуацию с другой стороны, дорогая. Подумай, охота ли этому человеку, у которого какие-то свои проблемы, тратить время и силы на докучливую истеричную спутницу. Ведь не похож Георгий, на веселого путешественника. Явно ведь скрывается от кого-то. Более того, возможно, речь идет о жизни и смерти. Вот именно, о жизни и смерти. Это видно по всему, хотя бы по его взгляду, устремленному в какие-то неведомые тени дали. А если так, если его обременяют такие проблемы, не захочет ли он в один прекрасный день избавиться от ноши, которую сам же на себя взвалил? Не исчезнет ли он из жизни Тины столь же внезапно, как ворвался в нее? И снова она поплывет в одиночестве по бурной реке своей судьбы. Тина опустила голову, чуть ли не со страхом прислушиваясь к шорохам за дверью. Ну вот, опять то же ощущение, которое пронзило ее в аэропорту в Артеме. Только тогда она была слишком напугана и измучена, чтобы правильно истолковать его. Страшно не просто остаться одной, страшно остаться без него. «Вот так как-то получилось!» Послышался негромкий стук, и дверь приоткрылась. «Ты готова? Можем идти!» Они, впрочем, больше ездили, чем ходили. Тина совершенно измаялась, выбирая момент поудобнее, сказать Георгию о своей благодарности, а потом, может быть, предложить ему помощь. Ужасно хотелось, чтобы рухнули эти незримые стены, которыми он, чудилось, отгородился от нее. Однако Георгий все глубже погружался в молчание, и на лице его застыло такое задумчиво отчужденное выражение, что Тина не осмеливалась слово сказать. Молчание, прерванное двумя-тремя словами, пообедали они в каком-то бестроне или сельских полях. Чтобы не чувствовать себя чем-то вроде косточек от рыбы, который Георгий вилкой сдвинул на край тарелки, она изо всех сил пыталась получать удовольствие от еды, от Парижа, в конце концов. Но у незнакомой рыбешки против жареной киты или, к примеру, карася в сметане не было никаких шансов. Париж тоже как-то так не блистал. После обеда поехали к Триумфальной арке и Эйфелевой башне. Зачем ездили, Тина не поняла. отметиться в самых туристических точках, что ли? Следующая отметка состоялась в Лувре. к стеклянной пирамиде входа тянулась длиннейшая очередь, и Тина вдруг почувствовала смертную тоску от того, что Георгий встанет сейчас в эту очередь, а потом они спустятся вниз кассы и побердут по залам великого дворца-музея. Не то, чтобы она испытывала такое отвращение к искусству вообще, и к Аклуврскому собранию в частности. Конечно, музей имени Пушкина ближе сердцу, что и говорить. Но это еще не повод, но этот дворец Слишком уж чужим он казался. Даже Людовик XIV, поседавший на задумчивом коне, казалось, смотрит как-то ехидно, словно суля всевозможные беды. «Юные нахимовцы тебе шлют привет, в мире не другой родины такой. Пусть нас озаряет, словно утренний свет, знамя твоих побед». Кино вздрогнула обернулась Возле монумента стоял невысокий человечек без козырки, в клешах и фланельке. В вырезе, конечно, маячила морская душа. Бляха ремня сверкала на солнце. Простор голубой, земля за кормой, гордо реет над нами. Флаг отчизны родной. Туристы, стайками слетавшиеся к ногам короля солнца, поглядывали не то с восхищением, не то с возмущением на эту диковинную фигуру. Однако Жан, переминавшийся с пятки на носок неподалеку, только хмыкнул «Эй, рок, татуа!» «Сам заткнись!» – огрызнулся певец. А Жан с солидным видом кивнул, выражая полное удовлетворение, а больше уже никак не реагировал на певца. Туристы же мгновенно смирились. «Если разрешено, значит, необходимо». Ловким движением моряк сорвал с головы без козырку, заорал. «Раскошельтесь, бывшие товарищи, помогите до России добраться. Посудину арестовали в Марселе, команда подалась кто куда. Собираю на билет до дому, до хаты». Кина поджала губы. Этот юный Нахимовец врал, как сивый мерин. «Да, конечно, российские суда арестовывают в иностранных портах. Арестовывают все, кому не лень, от греков до норвежцев. Это общеизвестно». Однако, даже на непрофессиональный Кинин взгляд, мореман отстал от времени лет на двадцать, да и в ту пору моряки торгового флота в такой форме не ходили. Русский герой, вьется надпись на ленточках, «Скажите, пожалуйста». Дяденька купил этот прикид вместе с потускневшей медалью «За отвагу», чтобы выглядеть поэффектнее. Ничего не скажешь, колоритная фигура, хоть и ростом метр с кепкой, вернее, с бескозыркой, и высох, будь корюшка на солнце, и лицо, мертвое лицо. Глаза-то яркие, бирюзовые, но жизни в них нет. Устал сто раз на день повторять одно и то же? Наверняка есть у него и французский вариант, что-нибудь вроде «Масье Женеман Шпасис Жоу», или как там у классиков. Тина фыркнула. Однако и без французского эта форма, этот голос и эта легенда неплохо питали бедолагу. Вот один турист достает кошель, другой – третий. Бог ты мой! Да ведь это все свои, родимые, русаки. Частью новые, частью не очень. Подают соотечественнику очень даже охотно. Если так и дальше пойдет, за месяц он уж точно наберет на билет. «Только вопрос, так ли уж хочется ему возвращаться на обломки Великой Империи? Не лучше ли тут, в сердце прекрасной Франции?» Мужичок снова заорал. «Вперед мы идем, и с пути не свернем, потому что мы Сталина имя в сердцах своих несем». Старая редакция пробормотал Георгий, подходя к Тине и пряча в карман чуть полегчавший бумажник. Значит, тоже не остался равнодушным к очарованию юного Нахимовца. Потом пели про «Партии имя». «Ну что, поехали дальше?» Она кивнула, так и не спросив, «Дальше это куда?» «Ничего, сама увидит, надо полагать». С полчаса Мерседес колесил по парижским улицам. Молчание давило, как духота, хотя кондиционер работал, навевая неживую прохладу. Тина из-под тяжка взглянула на Георгия, и ей показалось, что он дрожит от холода. «Нет, конечно, не дрожит, но от него исходит какое-то напряжение». Воздух рядом с ним, словно вибрирует. Чего он ждет? И от кого? От нее? Да нет, что она ему? Проехали по бульварам, потом мимо Мулен-Руш. И опять куда-то повернули. Начали кружным путем подниматься в гору. Тина насторожилась. Георгий остановил машину. В конце длинной вереницы других, приткнувшихся к узенькому тротуарчику. Вылезли, пошли куда-то. Слева тянулась высокая каменная ограда. Справа заросли вечно зеленых кустарников с мелкими листочками. Впереди... Да, она не ошиблась. Впереди возвышался высокий белый собор. Тина споткнулась. Георгий покосился на нее, но не протянул руку, промолчал. Она невольно вздрогнула. Сакра-кер. Он привез ее на холм Сакра-кер. Ну что ж, этого и следовало ожидать. Отмечаться так отмечаться. Надо надеяться, они пробудут здесь так же недолго, как в других местах. Обогнули собор, и прелестная, всегда затянутая легкой дымкой панорама Парижа раскинулась перед ними. Один из красивейших городов мира. Кина поспешно отвернулась. Сил нет смотреть туда. Однако оглядываться еще тяжелее. «Интересно, замечает ли кто-нибудь, что темно-зеленый с желтыми кистями дрог, эти черные кипарисы, эти камни, затейливо огибающие дорожки, эти низкорослые брюкла лиловые цветы, все здесь напоминает кладбище? Или это ей только так кажется?» Беспомощности оглянулась. Ну да, все как тогда. Два араба сидят на ступеньках, плетут девчонкам цитастые косички-пружинки. При открывшейся двери собора видна тьма, расцвеченная огоньками свечей. Тьма пахла чужеземным католическим ладаном. Море людей вокруг. Нет, никто не ощущает того, что ощущает она. Никого не гнетет щемящая красота этих белых стен. Никому не нашептывает ветер, а здесь всегда ветер кошмарных воспоминаний. только, возможно, Георгию. Неужели он что-то знает про сон? Иначе зачем бы привел ее сюда? Ох, нет, глупости. Но откуда это чувство, будто ему все-все известно. Даже о том, о чем сама Тина может лишь догадываться. Ничуя под собой ног, она быстро прошла мимо высокого крыльца собора. Спустилась по ступенькам в аллейку. Да, та самая аллея. Свесился вниз пышный желтый куст. Дрог. А желтый – цвет разлуки. повернула за угол, знала, что именно здесь увидит, а все равно прижала руку к груди, сдерживая биение сердца. Одинокая скамейка стоит себе, и ничего. С того места, где застыла тина, не видно пятен крови, хотя их, конечно, давно смыло дождями, а, может быть, здешние уборщики постарались. Кто же захочет отдыхать на скамейке, залитой кровью? «Устала? Хочешь, посидим, передохнем?» — голос Георгия. Тина глубоко вздохнула, пытаясь выплыть из страшных воспоминаний, и вдруг увидела, как он прошел к той самой скамейке и уселся на нее. Закинул ногу на ногу, похлопал ладонью рядом с собой. «Садись». У нее подогнулись колени, все поплыло перед глазами. Георгий успел подхватить ее. «Тина, Тина, очнись! Слышишь?» Его голос казался безжизненным, монотонным. «Что случилось? Что с тобой?» хороший вопрос «Но трудный, ведь на правдивый ответ уйдет месяца три». «Ничего». С трудом разомкнула губы. «Не садись туда. Там был убит один человек». Он оглядел скамейку. Потом в упор посмотрел на Тину. «Один человек?» Ее прошило дрожью. Крепко держа Тину под руку, Георгий увлек ее в другую аллею. Там, над самым обрывом, нависала скамья. Точь в точь как та, но все-таки совершенно другая. Утины немного отлегло от сердца, села без страха, перевела дыхание. Георгий помолчал, потом повернулся к ней. «Это был Валентин? Да?»